Глава 19. Первая часть завещания не вызвала вопросов. Прабабка оставила дочери, а если той не будет в живых, то ее прямым по крови наследником, замок, территорию вокруг и примыкающие к нему лес и озеро. В случае, если род исчезнет, замок надлежало вернуть в семью его величества. Что, собственно, и происходило до момента моего появления. Мы подготовили документы, подтверждающие кровное родство моей клиентки с графиней Серовой. Марк передал Стряпчему несколько бумаг, которые тот тщательно изучил и удовлетворенно кивнул. Что же, с первой частью завещания вопросов не возникло, заявила ведьма, поглядывая на инкуба. Прошу огласить вторую часть. Не стоит меня торопить, недовольно пробухтел Стряпчий и обратился к Динену. Как вам должно быть известно, ваша темность, Прошлая хозяйка замка обладала уникальным даром предвидения. Дин и Арс синхронно кивнули. Поэтому духа-хранителя лабораторию, записи, гримуар и амулет, известный как длань справедливости, она завещала правнучке при условии, что до замужества девушка будет находиться под опекой и защитой своей пары. Что? Я слышалась Мало того, что данное мероприятие совершенно не похоже на привычные для меня надреальные действия, так еще и опекун мне в моем зрелом возрасте не поняла, дух хранитель со мной общается, гримуар меня признал, двери лаборатории открыты, амулет уже висит на моей шее, но об этом слуг говорить я не намерена. Да и я уже не девочка, я была замужем. Какая еще пара, какая опека? Мое восклицание прозвучало громко и очень возмущенно. В помещении повисла такая тишина, что я услышала, как за окнами падает снег. И все смотрели на меня. «Еще раз я повернулась к стряпчему. Замок мой? Тот кивнул. Как вы собираетесь отделить от него лабораторию, гримуар и духохранителя?» А зачем? Мужчина развел руками и начал складывать бумаги в портфель. Раз вам открылся дом, это значит, условия соблюдены, и ваша пара не возражает. Вот если бы было наоборот, тогда. Да какая к чертям пара, зашипела я, приходя в еще большее недоумение. Откуда ей взяться, если я в вашем мире всего несколько дней? Это уже не мое дело. Стряпчий протянул мраку папку, вторую такую же, он отдал ведьме. Ознакомьтесь и подпишите. Инквизиция протестует. Бегло пробежав по бумагам глазами, тут же заявила ведьма: Мы не считаем столь юнную необученную ведьму способной совладать с силой длани. Они готовы уничтожить амулет, но не отдать его. Будут цепляться к каждому слову, шепнул Марк, склонившись к моему уху. Моя подопечная благодарит за комплименты ее возрасту, но хочу уверить, что леди Анна имеет огромный опыт работы с ценными бумагами и вещами, добавил он громко и снисходительно усмехнулся. А принимая во внимание специфику работы артефакта, мы выражаем удивление, недоверием инквизиции. Инквизиция склонна верить госпоже Серовой и не видит основания для утверждения второй части завещания, тут же парировала ведьма. Основное условие, которой – наличие пары, а графиня Серова утверждает, что пары у нее нет. Разве ваша клиентка лжет, лорд Мрак? Марк промолчал, и женщина победно усмехнулась и потрясла злополучной папкой. Отсутствие пары, нарушение условий завещания. А посему инквизиция имеет полное право временно изъять спорные предметы, подал голос Богдан. На каком основании и каким образом? Не удержалась я. Кстати, а что пишет пробабка на этот случай? передать ключи, гримуар и артефакт на хранение независимому эксперту, никак не связанному с правящим домом. С безмятежным видом отозвался Стряпчий и громко защёлкнул золочёные замки на портфеле. Агентство Трол Дом вполне подойдёт. А пока я опечатаю лабораторию, библиотеку и попрошу передать мне амулет, который вы прячете на груди. Он посмотрел на меня сукаризной Я заблокирую его силу до появления в вашей жизни пары или до появления нового наследника. А вы это можете? удивилась я. Конечно, снисходительно посмотрел на меня стряпчий. Иначе как бы я мог следить за исполнением закона? «О, -о, О, протестую, взвилась ведьма. «Тролл-дом зарекомендовал себя как неблагонадёжная, я бы даже сказала, опасная структура. Я откинулась в кресле и попробовала разобраться в себе. Что я ощущаю? Любопытство, азарт, недоумение и немного злости на прабабку. Что за ерунду она придумала? Тоже мне, исновидца. А тем временем консенсуса так и не наблюдалось. Марк скалил белоснежные зубы, отвечая редко и хлёстко, в основном рублеными юридическими терминами. Ведьма не сдавалась, Богдан довольно улыбался. Динен переглядывался с Арсом. Наконец он встал, и все замолчали. Меня удивляет, что и госпожа Анна, и все заинтересованные лица так и не вспомнили, что я являюсь официальным женихом наследницы. Жених это не пара, улыбнулся Богдан. А в завещании четко указано на пару. Поэтому без доказательств, «Да объяснит мне кто-нибудь, что здесь происходит и в чем разница между парой и парой? И какие именно доказательства желает узреть моя доблестная инквизиция? Раздался от двери приятный голос, очень похожий на голос Динена. Мы дружно повернулись к новому действующему лицу. Все вскочили и склонились в поклонах, все, кроме меня. И кто это у нас такой важный к нашей небольшой и недружной компании присоединился? еще один Динен. Уверенно, если бы проклятый Герца Корсиский был настоящим, он бы выглядел так же. Лет через пять. Более властный, более жесткий, более уверенный и снисходительный нисходительный взгляд. И сила от него шла такая же, как от горгула. У меня даже в кончиках пальцев засвербело. Вы близнецы? Мне говорили, что они родственники, дядя и племянник. Но почему тогда так похожи? Только отвечать мне никто не собирался. Вместо этого вновь прибывший окинул меня очередным изучающим взглядом и с улыбкой проговорил: "Ну здравствуй, Анна. Долго же я тебя ждал". "Ну здравствуй, олень, Золотые Рога". Те Вокруг нас образовалось пустое место, словно всех невидимой волной отнесло на метр в сторону. Только Арс с непроницаемой мордой остался сидеть рядом, глядя на его величество с предостережением. «Руку!» — потребовал так и не представившийся тип властной наружности и протянул свою. "Да, сейчас буду я руки тянуть к неизвестной личности. Вдруг он заразен? Например, стригущий лишай легко передается через рукопожатие. Зачем «Показать недоверчивым знак парности». А он есть? Арс кашлянул, но я стойко проигнорировала напавшую на него простуду и повернулась к отошедшему к окну Марку. Без консультации со своим адвокатом ничего предпринимать не буду. Итак, мрак. Инкуп вздохнул, покосившись на правителя, но все же выдал очередную чушь. Высшие сущности, к которым относятся и темные маги уровня владыка, могут жениться множество раз, но Анна, тебе известно понятие истинной пары? Я закатила глаза, решив, что надо все же наследство продать. Вместе со всем движимым и недвижимым имуществом. А на вырученные средства открыть приют для сирых и убогих. Читала в детстве сказки, ага, про драконов и оборотней. И кто из вас дракон? Ведьма показательно вздохнула, Богдан хмыкнул, Динен прикрыл ладонью лицо и только стряпчий весело хохотнул. Его, по-моему, ничего не могло пронять. Что значит опыт? Не совсем так. Марк тоже улыбнулся. Для нас встретить женщину, которая сможет зажечь символ парности, высшая награда и высшее наказание. А можно изложить это всё скупыми строками из какого-нибудь учебника. Не выдержала я. Каюсь, романтические истории и фильмы это не то, что я люблю читать и смотреть. Я всё больше по триллерам и детективам. «У высших магов, как и высших сущностей, проблемы с рождением наследников. Не выдержал Стряпчий, Спасибо ему за это. Милейший человек. Слишком сильный магический потенциал мало кто может принять, пояснил он, протирая очки белоснежным платочком. Поэтому, когда Высший встречает женщину, способную принять его силу, и между ними возникает симпатия, у них появляются знаки парности. И тогда маг имеет полное право начинать ухаживать за понравившейся девушкой, ну, или еще чего. Например, заставить ее рожать ему детей. Я неодобрительно покосилась на Арса, начиная подозревать его в коварном заговоре против одной милой, беззащитной бухгалтера. Принудить не может, тут же вставил Марк. Ваша прабабка знала, что на ее наследство будет много желающих. Стряпчий покосился на безмятежного Богдана. А ваша пара сможет защитить, ну и а дальше вам уже решать, как быть. Никто никого не волить не станет. Но можно создать такие условия. Ведьма многозначительно посмотрела на Марка. Что согласишься на все?» – договорила я и повернулась к молчаливому Арсу. И когда мы успели с тобой пересечься, чтобы ты понял, что я та самая парочка. Не со мной, буркнул Горгул, отводя взгляд с ним. И он кивнул на улыбчивогося родственника. С его величеством?» – в один голос воскликнули, как мне показалось, все. Стоп. Я подняла руку в очередной раз, ощущая себя героиней старого индийского кино. Осталось только дождаться, когда все начнут плясать и петь, срывая с себя одежды и демонстрируя родинки на теле. При этом мозг работал четко, раскладывая сведения по полочкам. Арсийского я видела на земле, когда подписывала контракт. Там он мог понять, что я его пара. Но с темным королем мы никогда не пересекались. Или, кстати, как ваше имя? Лорд Арсийский. Арр. И что вы от меня хотите, лорд Арсийский? Я так искренне возмутился этот еще один лорд Арсийский, что я усомнилась в собственных выводах. Это же моя доблестная инквизиция хотела доказательств. Я их ей предоставил. Вообще-то нет. Нет. Марк изо всех сил сигналил глазами, чтобы я заткнулась, но я привыкла получать ответы на свои вопросы, поэтому сделала вид, что его временное косоглазие меня не волнует. Не убедили. Где знак? «Зу, цыпь, диарея или что там у вас обычно бывает? У меня ничего не бывает из вышеперечисленного. Искренне улыбнулся владыка этих земель, рассматривая меня как любопытный музейный экспонат. Вроде как ценная вещь, но очень хочется разбить, чтобы проверить, внутри все такое же золотое или подделка. Моего слова недостаточно? А вот это уже прозвучало с угрозой и не в мой адрес. Все дружно закивали. Племянник ответит на все твои вопросы, Анна. «До встречи на балу. И он исчез. Просто взял и исчез. Очень странный демарш. Ничего непонятно, но очень забавно. Но, похоже, забавно и непонятно только мне. Остальные восприняли приход и уход тёмного короля как нечто обыденное. Зато документы подписали за три минуты. На прощание ведьма пожала Инкубу руку и в то время, как Богдана чем-то тихо разговаривал со и Единеном, спросила: "Инквизиция может обращаться к графине за помощью?" Может, ответила за инкуба графиня и задала встречный вопрос. Инквизиция больше меня не вербует? Пару его величества», — хмыкнула ведьма. Нет, спасибо, но от помощи не откажемся. По расценкам агентства Тролдом, быстро вставил Марк, и я согласно кивнула. Надеюсь, расценки у них выше рыночных. Всё же услуга штучная, уникальная, можно сказать, эксклюзив. Моя жабка довольно потерла ручками, а потом бросила алчный взгляд на подозрительно молчаливого Арса. За всё время горгул слова не произнёс. Ничего, у меня есть приказ его дражайшего родственничка, так что всё мне расскажет. Не смотри на меня так. Горгул не знал о моих мыслях, но видно выражение лица ему не понравилось. Подписывай бумаги, я жду. Я подписала и, оставив Марка разбираться с деталями, вышла с Арсом в коридор. Горгул тяжело вздохнул и произнес. "Я надеялся, что этот разговор произойдет после того, как проклятие падет, но, видно, боги против меня. Хочу пригласить тебя в одно симпатичное место", резко сменил он тему. "Это свидание?" кокетливо поинтересовалась я, поправляя косу. «Все же действует он на меня как-то неправильно. Хочется то убить, то обнять и поцеловать. Вот сейчас зачем заигрываю, не знаю. Нравится, наверное, Эх, и почему не он моя пара? Я бы, наверное, даже обрадовалась. На секунду прикрыла глаза, вызывая в памяти образ мужчины, когда мы впервые встретились. Хм, а был ли мальчик? Был ли этот герцог? Или это был его родственник, король? Сейчас у меня появилось чёткое ощущение, что на земле я видела его величество. Я бы и хотел пригласить тебя на свидание, но Да плевать мне на твою родню, нагло перебила его. Я сегодня вообще резкая. Наверное, скоро на пару дней стану злой и сахарозависимой. Мы с тобой провели ночь. После этого ты просто обязан пригласить меня на свидание. И вообще, мне нравишься ты, а не твой дядя. Упс, я это сказала вслух? Значит, свидание. Весело согласился Горгул и подхватил меня на руки, открывая портал в заснеженный лес. Эй, а шубку сапожки рукавички? Я не дам тебе замёрзнуть, шепнул он мне в ухо. И я поверила. Интересно, всеобщее безумие заразно? Ведь я от местных заразилась.